тогда как Алькалоте расположен к северу от нее. Это предместье гранады образует как бы волшебный оазис среди сожженных солнцем равнин Андалузии. В Испании нет более живописного уголка, но только ли любопытство привлекло сюда путешественника? По костюму его можно было принять за каталонца. На его паспорте, выданном на Майорке, действительно была виза, проставленная в Барселоне. Хозяин постоялого двора был очень беден. Передавая ему свой паспорт на имя Дона Пабло Родиля, каталонец пристально посмотрел на него. «Хорошо, сеньор, я вас предупрежу, если гранадская полиция осведомится о вас». Путешественник заявил, что хочет осмотреть эту прекрасную местность. Он уходил до восхода солнца и возвращался в полдень, в самую сильную жару, когда все обедали и отдыхали. Дон Фернандо целые часы проводил на холме, поросшем молодыми пробковыми деревнями. Оттуда был виден старинный дворец гранадской инквизиции, в котором теперь жили Дон Блас и Инесса. Глаза его не могли оторваться от почерневших стен дворца, который, подобно гиганту, возвышался среди домов города. Покидая Майорку, Дон Фернандо дал себе слово не заезжать в Гранаду. Но однажды он оказался не в силах противостоять охватившему его порыву. Он вошел в узкую улицу, на которой возвышался фасад дворца Инквизиции. Он зашел в лавку ремесленника, под каким-то предлогом задержался там, и завел разговор с хозяином. Ремесленник показал ему окна комнаты Инессы. Эти окна находились в третьем, очень высоко расположенном этаже. Когда наступил час сиесты, Дон Фернандо пустился в обратный путь, терзаемый всеми муками ревности. Ему хотелось заколоть Инессу, а затем себя. «Слабая низкая душа», — повторял он в бешенстве. «Она способна его полюбить, если вообразит, что так ей велит чувство долга». На повороте одной из улиц он столкнулся с Санчей. Милая, — воскликнул он, не глядя на нее. «Меня зовут Дон Пабло Родиль». Я живу на постоялом дворе под войской ангелов в Суе. Можешь ли ты прийти завтра к Большой Церкви во время вечерней службы? Я приду, — ответила Санчо, тоже не глядя на него. На следующий день Дон Фернандо встретил Санчу и ни слова не говоря направился к своей гостинице. Она вошла в его комнату, никем не замеченная. Фернандо запер дверь. Ну как? Спросил он со слезами на глазах. «Я больше не служу у нее», — ответила Санчо. «Вот уже полтора года, как она отказала мне от места без всякой причины, без объяснения. Я право думаю, что она любит Дон Бласа». «Любит Дон Бласа?» — воскликнул Дон Фернандо и вытер слезы. «Ко всем несчастьям еще и это». «Когда она меня отпускала», — продолжала Санчо, — Я бросилась к ее ногам. Я умоляла объяснить причину постигшей меня немилости. Она холодно ответила, так хочет муж, и больше ни слова. Вы ведь знаете, она и раньше была набожна. Теперь же вся ее жизнь — одна сплошная молитва. Желая угодить правящей церкви, Дон Блац добился, чтобы половина дворца инквизиции, в котором он жил, была отдана монахиням ордена святой Клары. Монахи не там поселились и только что закончили устройство своей церкви. Донья Инесса целые дни проводила у них. Когда Дон Бласа не бывала дома, ее наверняка можно было застать, колено преклоненной, перед алтарем. Она любит Дон Бласа, повторил Дон Фернандо. Накануне моего ухода Донья Инесса говорила со мной, весела ли она, прервал ее Дон Фернандо. «Весела, но всегда в спокойном и ровном расположении духа. Совсем не та, какой вы ее знали. Нет больше приступов веселья и дурачества, как выражался наш священник. Подлая!» — воскликнул Дон Фернандо, шагая в волнении по комнате. «Вот как она соблюдает свои клятвы. Вот как она меня любила. Даже никакой печали, а я...» «Как я уже объяснял вашей милости», — снова начала Санчо. Накануне моего ухода донья Инесса говорила со мной так же ласково, так же дружески, как в былые дни в Алькалоте.